чтобы наверстать упущенное. А когда родилась последняя дочка Любаша, к нам переселился дедушка. Младшая внучка стала его любимицей. Он подолгу мог разговаривать с ней, читать ей стихи, рассматривать картинки, и Люба в полтора года уже говорила маленькими фразами. Сейчас как-то уходят из нашей жизни удивительные, веками шлифовавшиеся народные потешки для самых маленьких. Разные шутки-прибаутки, забавные звукоподражания, сопровождающиеся разными несложными, но веселыми действиями, так радующими ребенка. «Ладушки-ладушки», «идет коза рогатая», «сорока-ворона» и так далее и тому подобное. «Много ли мы их знаем?» А ведь их не один десяток. А сказки, о, о песни. Расул Гамзатов замечает, что в Дагестане о плохом человеке говорят над ним мать пела плохие песни или не пела совсем. А какие песни слушают дети сейчас? Даже сказки стали теперь телесказками и радиосказками. Прочитали мы как-то, что даже предлагают малышам слушать сказки. по телефону. Набери номер и, пожалуйста. давить песня, сказка — это прежде всего средство эмоционального общения. Как же общаться с телефоном? Здесь что-то не так. Пусть сказка будет немудреная, пусть сказана она будет без должной артистичности, но родным голосом, родным человеком. Помните? «Заберусь я на печь к бабушке седой, и начну у бабки сказку я просить, и начнет мне бабка сказку говорить». Пусть не подумают читатели, что мы против теле- и радиосказок. Наоборот, они очень нужны всем, в том числе и взрослым. Воспроизведенные в художественных образах мастерами слова, кино, театра, эти сказки сильно действуют на воображение детей и многому их учат. Но все же, все же они тут лишь зрители и слушатели. Сказку на экране не перебьешь, вопрос не задашь, смотри, слушай и переваривай. А вот читает мама сказку вслух или папа рассказывает что-то, Тут же вспыхивает то смех, то споры, то реплика, то вопрос. Особенно понравившиеся места читаем еще раз. Теплота и поэзия этих минут остаются с человеком на всю жизнь. Их не может дать ни магнитофонная лента, ни грампластинка, никакое иное самое современное изобретение. Ничто не заменит живого общения с ребенком. Яблоко раздора. Первый ребенок почти всегда становится как бы пробным камнем педагогических воззрений всех взрослых, так или иначе связанных с малышом. Вокруг него чуть ли не с первого дня разгораются страсти и споры, как кормить, купать, держать, пеленать и так далее и тому подобное. Самое грустное заключается в том, что каждый из старших спорящих Даже если он не вырастил ни одного ребенка, считает себя глубоким знатоком в деле воспитания, знает даже, как обращаться с самым маленьким и бесконечно дает советы и указания. Или, поджав губы, молча осуждает все попытки молодых решить уйму проблем своими силами. А начинающие родители, не имеющие никакого опыта, но преисполненные самых благих намерений самостоятельно растить ребенка, конечно, современными способами, не приемлют ни одного совета, не согласны ни с чьими мнениями. У них уже есть свое, иногда у каждого свое, что только ухудшает обстановку. Да. Два враждующих лагеря вокруг колыбели, к сожалению, явление типичное. Не миновали его и мы. Теперь, когда оглядываешься назад, в то трудное время постоянной нашей войны с окружающими, многое видится иначе, многое хотелось бы вернуть и исправить, но это, к сожалению, невозможно. Зато возможно другое — предотвратить подобные ошибки у других. Может быть, наш рассказ поможет это сделать хотя бы отчасти. Почти три года мы жили в одном доме со своими родными,